Приложение б Примеры тезисов текстового описания и FAQ. Дэйв Глик, бывший вице-президент Амазон, был первым, кто использовал тезисы в шестистраничнике. У Дэйва было несколько совещаний с Джеффом по проверке описаний, которые прошли неудачно. Дэйв рассказал. Мы прошли через эти неудачные совещания и добрались до места, где мы могли обсудить нашу стратегию. В конце обсуждения у нас было согласие по стратегии, и мы кратко сформулировали ее в пяти ключевых пунктах. Джефф сказал, «Ты должен это записать и размещать их в верхней части своего документа каждый месяц, чтобы мы помнили то, что решили в прошлый раз». Таким образом родились принципы. Через месяц я явился со своим документом, в котором эти тезисы были отображены на самом видном месте. Это помогло нам перезагрузить оперативную память и сделать дальнейшую часть совещания продуктивной, так как нам не приходилось заново обсуждать наши предыдущие решения. Одним из многих преимуществ, которые могут дать тезисы, это хорошая согласованность между участниками. Они также представляют свод основополагающих принципов, опора на которые помогает принимать решения. Джеффу так нравились тезисы, что он попросил другие команды использовать их в своих записях. Сформулировать тезис непросто, и тонкие нюансы смысла могут иногда иметь большое влияние на проект. Тезисы помогают организациям сделать непростые выборы и находить компромиссы. Тезис решает неопределенность между двумя выгодами, ценностями или результатами, где между ними существует естественное напряжение. Часто случается, что отдельные личности или отделы оказываются в конфликте из-за двух вариантов развития событий, потому что для каждого из них есть законный аргумент. Простой пример — скорость против качества. Очевидно, что желательны оба, и определенные команды или личности могут быть больше сосредоточены на скорости, тогда как другие больше склоняются к качеству. Примеры тезисов. Простой пример тезиса. Это не является тезисом Амазон. Скорость и качество важны всегда, но когда требуется сделать выбор между ними, мы всегда выберем качество. В этом тезисе любой ответ, скорость или качество, имеет силу. Когда руководство вашей компании ориентируется на тезис, подобный этому, постоянно ссылается на него на совещаниях и настаивает, чтобы он появлялся в соответствующих шестистраничниках, вы будете поражены тем, как это эффективно в выстраивании и создании возможностей для вашей организации. Амазон работал с тезисами до того, как мы утвердили подход шестистраничных описаний. Джефф, например, часто обсуждал следующий тезис с различными внутренними аудиториями. Тезис. Мы не делаем деньги, когда продаем вещи. Мы делаем деньги, когда помогаем клиентам принять решение о покупке. Это послужило поводом для принятия нескольких сложных и противоречивых решений в ранние дни существования Амазон. Одно из которых касалось отзывов о продукте, размещаемых на нашем сайте. Отрицательные отзывы могут потенциально отпугнуть клиента от покупки продукта, и таким образом снизить доход. И если мы в бизнесе, чтобы делать деньги, почему мы должны размещать негативные отзывы? Но этот тезис говорит, что мы делаем деньги не продажей вещей, а помогая клиентам принимать решения о покупке. Тезис моментально делает нашу обязанность очевидной. Клиент нуждается в информации, положительной или отрицательной, чтобы принять информированное решение мы продолжили размещать отрицательные отзывы клиентов. Тезис. Когда приходится выбирать между созданием чего-нибудь удобного для клиентов или для нас самих, мы выберем первое. Кажется очевидным, но компании не всегда следуют этому тезису. Например, упаковка. Вы когда-нибудь испытывали радость открывания коробки, в которой находится тот продукт, который вы так отчаянно ждали? а затем испытывали отчаяние, потому что продукт помещен в контейнер-раскладушку из пластика военного назначения. Эта упаковка совершенно определенно была создана для удобства компаний. Легче доставлять, легче выставить в магазине, сложнее украсть для посетителей. Прежде чем мы сформулировали этот тезис, amazon совершил эту самую ошибку. Мы разработали упаковку, которая была дешевой, легкой в использовании и достаточно прочной, чтобы предотвратить повреждения при транспортировке. В 1999 Джефф получил сообщение по электронной почте от пожилой женщины, которая писала, что ей нравился сервис amazon за исключением одной проблемы. Ей приходилось ждать, чтобы пришел ее племянник, чтобы вскрыть упаковку. После получения этого сообщения Джефф попросил команду придумать новый дизайн упаковки, чтобы она имела все необходимые компании характеристики, но при этом клиент мог легко ее открыть. amazon расширил эту концепцию на другую линейку продуктов под слоганом «Упаковка без разочарований». Тезис. Мы не допускаем распространения дефектов. Когда мы замечаем дефект, мы не будем полагаться на благие намерения решить проблему. Мы изобретаем и создаем систематические методы для устранения этого дефекта. Этот тезис полезен в любой среде, где возможно постоянное совершенствование, такой как центры исполнения и службы поддержки клиентов. Чтобы не допустить распространения дефекта, вы можете построить систему для обнаружения и измерения дефекта, И создать контур обратной связи, чтобы убедиться, что дефект не появляется снова. Проблема не будет решена побуждением людей стараться изо всех сил или полагаясь на добрые намерения сотрудников службы поддержки клиентов. Искренне я сожалею, что у вас возникла эта проблема, мы будем усерднее стараться удовлетворить ваши потребности в будущем. Не приводит к улучшению неисправной системы. Одним из хорошо известных дефектов в центре выполнения заказов является сюрприз, когда реальный вес упаковки, готовый к погрузке на грузовик доставки, не соответствует ожидаемому весу товаров, которые должны быть в коробке, плюс вес упаковки. Это показатель того, что с этим заказом что-то не в порядке. Возможно, был вложен не тот предмет или заказ недоукомплектован. При несоответствии веса упаковка помечается, и человек должен вскрыть упаковку и проверить ее содержимое. Это звучит достаточно просто, но в целом это требует грандиозного усилия. Вы должны знать точные данные о весах десятков миллионов предметов от миллионов производителей, поставщиков и продавцов. Ваши весы должны быть очень точными, или иначе они могут обнаружить несоответствие там, где его нет. Но что случается, если упаковка отправляется с невыявленным дефектом? Клиент может получить нечто отличающееся от того, что было заказано. Это не способствует хорошему потребительскому опыту. Тезис говорит, что мы устраним дефект. Это смелая цель, и она не может быть достигнута немедленно. Она служит как мощный защитник интересов клиента и она привела к развитию многих систем и процессов для предотвращения и устранения дефектов. Как мы уже описывали, одним из таких хорошо известных процессов является Энденкорт, который был основан на производстве Тойота. Заводские рабочие могут потянуть за реальный шнур, чтобы остановить сборочную линию при обнаружении дефекта. В Амазон люди из клиентской службы имеют виртуальный шнур, В действительности это кнопка, которую они могут нажать, когда замечен дефект. Это приводит к немедленному запрету Амазон далее продавать любой другой затронутый продукт, пока проблема клиента не будет решена. Этот тезис появился в таком множестве текстовых описаний и был настолько полезен в защите интересов клиентов, что Амазон включил его в принципы лидерства как стремление достичь высочайшего уровня. Примеры часто задаваемых вопросов. FAQ. Часто задаваемый вопрос, FAQ, это хороший способ обозначить проблему для обсуждения или выделить важные моменты или риски в вашем рассуждении. Такие FAQ позволяют автору взять обсуждение под контроль и направить его в продуктивном направлении для диалога. При ответах на эти вопросы Честный, объективный и неэмоциональный тон работает лучше всего. Нет смысла обелять вещи, и это помогает откровенно сформулировать серьезные проблемы. Принцип лидерства Амазон «Завоевание доверия» гласит. Лидеры умеют слушать, всегда говорят на чистоту и с уважением относятся к другим людям. Они довольно самокритичны, даже когда им при этом неловко или стыдно. Лидеры не считают себя или свои команды совершенством. Они сравнивают себя и свои команды только с лучшими. Здесь представлены несколько FAQ, которые мы считаем полезными. Какие самые большие ошибки мы совершили в последнее время и чему мы на них научились? Каковы ключевые входные показатели для этого бизнеса? Что самое большое мы можем сделать, чтобы сдвинуться с мёртвой точки в бизнесе, и как мы организуем это? Каковы главные причины не делать сегодня то, что мы намереваемся делать? Когда наступит критический момент, в чём мы не пойдём на компромисс? В чём сложность проблемы, которую мы пытаемся решить? Если бы в нашей команде было на X человек больше», или на Y долларов больше, как бы мы задействовали эти ресурсы? Каковы три главных новых инициативы, продукта или эксперимента, которые наша команда запустила за последние X месяцев, и чему мы на них научились? Какие зависимости, над которыми мы хотели бы иметь контроль, есть у нас сегодня в нашей области? Читал Константин Романенко